Глава 7. Осень 758 года от основания Белой Кии, окрестности замка Волчьи Врата. Тарок-Корк. Дождь хлещет косыми струями, заливая ледяной водой глаза, рот и уши. Кажется, что хладная влага дотянулась до самых пальцев ног и покрыла каждую частичку кожи. Впрочем, так оно и есть. Насквозь промокшие и набухшие от воды плащи совершенно не защищают от небесной стихии, как и доспех, в котором имеется куча незакрытых участков, так что и под доспешника белье наверняка можно уже выжимать. Руки замерзли так, что я их уже не чувствую, но самое поганое наверняка промок и порох. По крайней мере, вряд ли мы сможем воспользоваться самопалами, даже колесцовые замки не высекут искр. А значит, нам осталось полагаться только на скорость собственных клинков и точность удара. Еще раз оборачиваюсь к замерзшим за спиной воинам. Все как один закутаны в черный с капюшоном плащи, скрывающий полный керосерский доспех. Вороны и наиболее выносливые кобылы, специально отобранные в табуне Шагир-Богатура, ведут себя послушно и тихо, копыты их на степной манер туго замотаны тряпками, так что вряд ли кто услышит наше приближение, тем более за стеной дождя. Нас полторы сотни самых отчаянных рубак-стражей и лучших дружинников отца, а также два десятка отборных воинов из личной гвардии Шагира. Последние имеют при себе составные степные луки с костяными пластинами каждой, с тетивами из звериных жил, очень мощные по своей убойности и наиболее полезные в грядущем бою. Увы, когда мы выдвигались на позиции, дождь еще не начался, так что никто не догадался взять с собой лук. А зря. Идея атаковать львиные врата ночью принадлежит мне. Подземным ходом воспользоваться в этот раз, увы, невозможно. Лазутчики отца доподлинно разведали, что пару лет назад в нем произошел крупный обвал — и что его последствия до сих пор не устранили. И я решил лично возглавить вылазку, несмотря на предостережение и молчаливое осуждение отца. Однако предложение было выдвинуто на военном совете, где присутствовали владетели Рогоры и мой тесть Шагир Богатур, выборный вождь Торхов. Отец, заранее решив возвеличить меня в Героя Освободительной войны, вынужден был согласиться на дерзкий и отчасти авантюрный план. Хотя на самом деле все должно сработать. Если, конечно, Водогар не ошибся насчет перехваченных гонцов и уцелевших в засаде лехов, С его слов выходит, что никто к волчьим вратам не прорвался. Впрочем, дежурившие в дозорной башне Лехи не ждали нападения. Лучшие воины горцев смогли бесшумно подобраться к противнику и вырезать его небольшой гарнизон, что говорит в пользу правоты Вагадара. К слову, башня это нависло над самым выходом из каменного предела, на крутом горном отроге, откуда открывается отличный вид на несколько верст прилегающей дороги. Если бы горцы не застали лехов врасплох, нечего было и думать о внезапной атаке, да и о выходе из каменного предела в принципе. Ибо как только мы покинули бы ущелье, на нас тут же обрушилась бы изрядная, надо отметить, мощь крепостной артиллерии. Помимо моих всадников, крепостном крепостному рву подобралось порядка сотни горцев. Смельчакам обещана тройная доля добычи, которую в случае гибели наследуют родные. Конечно, если все удастся, мы продержимся до подхода основных сил. Три тысячи кавалерий держатся на некотором расстоянии от выхода из каменного предела. Сигналом подадут горцы со стражевой башни, однако успех предприятия зависит от того, запираются ли на ночь внутренние врата цитадели, и успеем ли мы доскакать до них прежде, чем лехи разберутся, что к чему. Если да, спешенные всадники будут держать проход в цитадель, а горцы – ворота внешнего обвода стен. Если нет? Если нет, будем сражаться на захваченных позициях до подхода помощи. Сердце начало биться все сильнее. А волна жара, пошедшая по телу от набирающего оборота возбуждения, столкнулась с пронизывающим холодом дождя, скрутив тело в судороге озноба. Ничего, в груди всё болезненно сжалось, миновав горный проход, к вратам замка неспешно направилась группа всадников с хоругвью графа Вишанского. Не самый знаменитый шляхтич, чтобы его воинов наверняка знали в лицо, и не самый неизвестный, чтобы дежурящие на воротах лехи не узнали хоругвь. Идеально подходит на роль посланца от Разивила. Приготовились. Моя негромкая команда заставила воинов разом подобраться. Измученные пронизывающим ливнем и бессонной ночью, уставшие бояться скорого неравного боя, они в одночасье изготовились к схватке, мигом превратившись в искушенных бойцов. Я не увидел, а физически почувствовал, как выравниваются их ряды, как руки воинов ложатся на рукояти палашей и сабель, как передаются возбуждения наездников их скакунам. Мы уже проследовали проходы между скалами и построились напротив врат крепостей. Осталось дождаться лишь условного сигнала. Секунды ожидания тянутся как вечность. Каждый боец волнуется перед схваткой, но больше всех командир. Он обязан думать не столько о том, как уцелеть в бою, сколько о том, как выполнить поставленную задачу и сохранить своих воинов. Именно в этой последовательности. Поэтому волнение командира перед боем всегда сильнее. И сейчас я ощущаю в груди нарастающую пустоту. С тревогой вглядываюсь вперед. Туда, где в ближайшие мгновения возможно решиться исход войны. Как же хочется негромко сказать вперёд, легонько тронув каблуками бока коня и неспешно двинуть крепость, разгоняясь с каждой секундой. Нельзя. Если лехи заметят нас, они захлопнут ворота, ворот, и всё будет кончено. Проклятие. Да где же сигнал? От ворот крепости послышалась какая-то приглушённая возня, короткий металлический ляск и вскрик, тут же оборвавшийся. А через секунду тишину ночи пронзил яростный клич. «Разивил! Вперёд!» Выносливая степная кобыла бросается с места в карьер, стремительно набирая скорость. Дождь ещё сильнее бьёт в лицо холодными струями, но я словно не замечаю их, стремясь как можно быстрее добраться до ворот, где сражаются и погибают доверившиеся мне люди. «С дороги!» Бешеный крик заставляет обернуться стражника, теснящего алебарды одного из лжегонцов. В следующий миг кончик палаша пропахал глубокую борозду на его лице. Ещё один лех успел развернуться ко мне, направив остриё алебарда мне в голову, но я успеваю сбить древко клинком и тут же тараню врага на полном скаку, влетев в раскрытые створки ворот. Выстрел. Что-то горячее ударило меня в левое ухо, обдав пороховой гарью. Вместо звуков схватки я слышу лишь протяжный свист. Но место, откуда выстрелил аркобузур, я запомнил, и бросив коня вперёд, с яростью обрушил палаш на живую плоть. И ещё раз, с оттягом. Тарок! Яростный клич моих воинов ударил в спину, пробившись сквозь заложившие уши пелену. Подстёгнутая криками кобыла бешено скакнула, преодолевая оставшиеся расстояния до вторых ворот прохода. Избив ещё одного пешца, я ворвался во внутренний двор крепости. Проклятие! К воротам нестройной толпой бежит несколько десятков алибарщиков. В ночной тьме за их спиной раздаются крики властной команды левских офицеров. Гарнизон уже на ногах. И вряд ли мы сумеем прорваться к воротам внутренней цитадели. Всего одно мгновение я теряю, пытаясь определить, как действовать дальше. «Бей! Ворьёмся в цитадель на плечах лехов!» Степная кобылка вновь прыгает вперёд, спиной я физически ощущаю напор скачущих позади воинов. Всадники вырываются из узкого жерла врат и тут же растекаются по внутреннему двору крепости, вступая в схватку с её защитниками. «Рагора!» Палаш стремительно обрушился вниз, ища плоть очередной жертвы, но встретился со сталью вражеского клинка. В следующую секунду подбежавший слева лех резко выбросил алебарду вверх, цели мне в голову, и попал бы, если бы я не поднял кобылицу на дыбы. Копейное острие оружия противника пробило беззащитную плоть животного, и тут же мы вместе стремительно рухнули вниз. Я успеваю выдернуть ноги из стремян и в последний момент оттолкнуться от лошади, верно послужившей мне ценой собственной жизни. Однако палаш я выронил при падении, атаку врага встретил лишь с кинжалом, выхватив его прежде, чем острие алебарду стремилось к моей груди. Удар! И лезвие кинжала отбивает в сторону копейной навершие вражеского оружия. Ухватившись за древко лево, я крепко вцепился в него и силой дернул на себя. В это же мгновение справа на меня бросается левский офицер с тяжелой шпагой в руках. Взмах клинка, но я успеваю нырнуть под удар, выпустив улебарду и стремительно сближаясь с противником. В следующий миг, пружинисто распрямившись, полосую горло врага кинжалом, развернутым лезвием вдоль руки. Тело офицера медленно седает, но павший уже враг еще целую секунду закрывает меня от противника с алебардой. Этого времени не хватает, чтобы вырвать более удобную в ближнем бою шпагу и кувырком уйти от очередного укола леха. Короткий взмах. Бросок. И развернутый плашмяк клинок, сорвавшись с кисти, устремляется к телу врага. Сделав еще один оборот в воздухе, шпага пробивает керасу леха и наполовину углубляется в его грудь. Тут же, прыгнув к поверженному противнику, выхватывая оружие из прорубленной плоти, Пешцу шпага значительно удобнее палаша, что цепляет землю при взмахе. Им хорошо только с коня рубить за счет чрезмерной длины. Оглядываюсь по сторонам. Увлекшись личной схваткой, я совершенно перестал контролировать ход боя. Между тем мои всадники смяли разрозненных легских стражников, отбросив их к стене цитадели. Однако от ворота, щетинившись копьями, слона диковины и дикобраз, неумолимо следует плотно сбитый строй пикинеров. Они же приблизились к тонкой линии всадников, грозя разорвать их строй и потеснить уже самих рогорцев узким внешним воротом, перебив по пути большую часть воинов. Сам проход в крепость прочно заняли горцы, добив уцелевших стражников и сокрушив тяжелыми секирами двери, ведущие в надворотные башни. Судя по звукам и вспышкам пламени в бойницах, яростная схватка идет уже в каменной галерее, нависающей над воротами. Вспышки пламени. Но, конечно, у защитников крепости должен иметься сухой порох. Стройпикинерф уже преодолел половину площади, приближаясь к проходу в крепость. «Все назад! Назад! Руфал!» Только-только потянувший лук из Саадак и Степняк тут же подскочил ко мне, всем своим видом демонстрируя готовность исполнить любой приказ. «Направь кого-то из своих к моему отцу, пусть проходит крепость, не втягиваясь в неё конницей. Нам нужна пехота, мы продержимся до её подхода. И передай своим приказ, всем на стены, бейте стрелами по копейщикам». «Есть!» Отпустив торха, я бегом бросился к скакуну, сиротливо склонившемуся над телом выбитого либарды всадника. Тот сломанной куклы распластался на земле. Прыжок, я даже не коснувшись стремян, скачил в седло. Назад! Все назад! К воротам! Назад! Мне приходится сделать полный круг по площади, прежде чем всадники расслышали мой призыв и начали отступать. Тем не менее, вражеская фаланга, развернувшись широким строем, отрезала часть керасир от своих, перед бойцами замаячила скорая гибель. «Пробивайтесь к башню! Попробуйте занять башни!» Не знаю, услышали всадники мой крик или нет, но прорубиться к ним мы не сможем. Факт. Стряхнув с бровей капли пота, направляя лошадь к Дарнагу, лоргу, вождю, горцев, который вышел вперед разреженного строя своих воинов. «Ворота мы не удержим, собьют. Нужно занять ближние к нам башни и контролировать участок стены между ними и воротами. Дождь заканчивается, тогда в ход пойдут не клинки, а огнестрелы. Не удержимся здесь, и все было напрасно. Сколько человек у тебя уцелело?» 8,5 десятков воинов, лорг!» Признание свирепым воинам моего безусловного лидерства и власти командира, иначе горец не назвал бы меня лоргом мельком, но приятно согрело сердце. Отбросив, впрочем, ненужные эмоции, я продолжил. «Дели пополам и возьмите мне эти проклятые башни. Как только займёте их, я пришлю своих воинов. Наверняка там есть запас пороха и огнестрелов, так что поберегите их. Керасиры будут вести огонь, а заодно распределят оставшееся оружие между вами. Вперёд!» Прорав что-то яростное... Лорг бросился к своим воинам и тут же свирепо и громко начал им что-то объяснять. Вскоре горцы ответили ему дружным рыком и мы стремились к проходам в надвратной башне. Вторую группу повел рыжий великан с огромной вьющейся бородой и устрашающих размеров секиры. И этот прорвется. «Эрод, собери коней, скачи к отцу». «Господин?» В голосе дружинника сквозит горечь и обиды. Однако я твердо решил сохранить жизнь другу детства, кроме того, его старший брат страстно молил попридержать своего горячего в бою родственничка. А поскольку просьбу он произнес, будучи тяжелораненым, и добрый пол локти стали получил, закрыв меня от удара вражеского палаша, к просьбе Эдрада я отнесся совсем вниманием. Без разговоров, это приказ. Лан, возьми пяток бойцов, заправьте в петли створок ворот по четверть мешка пороха и разом поджигайте, как только лехи приблизятся. Потом сразу в башне или разом из крепости. Есть. Остальные. Все в башне, разбирайте трофейные огнестрелы. Будем держаться, пока не подойдут наши пешцы. Воины споро бросились выполнять мои приказания. Я же направился ко входу в укрепление. Надо распределить бойцов у бойниц, на галереях, в башнях, выделить воинов, что будут держать проход. Лехи, негорцы в ограниченном пространстве каменного укрепления они не смогут реализовать численное преимущество, а уж в ближнем бою мои воины рубится всяко крепче. Грохот пушечного залпа перебил звуки схватки и мой собственный голос. Кажется, левое ухо вновь нормально слышит. Часть орудий, те, что укрыты в нижнем ярусе стен цитадели, ударили с развернутой горному проходу стены, засвидетельствовав полную готовность гарнизона к отражению штурма. Проклятье! Лишь бы отец успел проскочить простреливаемую полосу тракта! К бою! Окрестности замка Волчьи врата. Король Когорт. Степняк-гонец от Торога прибыл чуть ли не в последний момент. Кавалеристы уже стягивались к воротам, уже готовы были ворваться в узкое горло каменной ловушки. План сына сработал лишь наполовину, и пока еще неизвестно, увенчается ли ночной штурм успехом, или все же жертвы напрасны. Проклятие. Если умом я понимаю, как нужно действовать, чтобы по максимуму использовать успех Торога, то сердце отца не находит себе места от глухой тревоги, ведь сын сейчас сражается на передовой, фактически в ловушке, при многократном превосходстве врага. В бессильной ярости бью по луке седла. Хочется всё бросить, и, чертя голову, стремиться в схватку и, оказавшись рядом с торогом, вместе рубить лехов. Нельзя. Я и так потерял контроль над ходом схватки, над управлением собственным войском. Узкую горловину прохода в каменный предел миновала только Рогорская конница. Сейчас же сюда спешит пехота. Ночную тьму пронзил грохот пушечных выстрелов. Каменная галерея во внешней стене цитадели окрасилась в оранжевый от вспышек орудийных выстрелов. Лехи ударили по дороге. Несмотря на то, что видимость при ночном ливне нулевая, артиллерия давно пристрелена по тракту, ведущему с гор. Проклятие! Пешцам сейчас приходится не сладко. Впрочем, та артиллерия противника, что укрыта в галерее, не слишком многочисленна. Большая часть орудий, развернутых на пропете стены, пока что вынуждена молчит. Так что потери пехоты пусть и имеют место быть, но все же не столь значительны, как при прицельной стрельбе днем в сухую погоду. Ларк! Да, мой господин. Быстрее направив гонца к пешцам, пусть ускоряются, пусть бегут. Первым десяти воинам будет даровано личное дворянство и полновесный кашель золота каждому. Есть, господин! Ускоряйтесь, ради всего любимого вами. Ускоряйтесь! Внутренний двор крепости, волчьи врата. Торок-корк. Лехи обложили надвратные укрепления и яростно сражаются у входа в башни. Взрыв пороковых мешков ожидаемо выбил петли, так что деревянные окованные сталью створки рухнули внутрь. Теперь ворота может перекрыть лишь решетка, подъемно-спусковой механизм, который укрыт в галерее. Огонь! Слитный залп нескольких самопалов разом очищает входную площадку от противника. Пока еще дождь не кончился, сами лехи не могут использовать огнестрельное оружие, и это сейчас главное наше преимущество. В башнях был обнаружен немалый запас пороха, и с его помощью мы сумеем продержаться какое-то время. Однако противник также понимает, какое преимущество имеет штурмующая сторона, владея над вратными укреплениями. Потому натиск их лишь усиливается с каждой секундой. В очередной раз вместо следующей партии смертников в распахнутый проем двери влетают штуки две-три шипящих шариков. Внутренний холодея от осознания того, что за шарики закинул противник, я падаю на живот, увлекая за собой кого-то из соратников. «Ложись! Взрыв!» Вспышка пламени от сильного грохота вновь заложила уши, что, впрочем, не мешает слышать жуткий вой раненых. А через пару ударов сердце раздалось дикое. «Бей!» Я попытался рывком встать на ноги. Получилось не очень. Ноги подламываются, дрожат. Однако вставать всё-таки приходится. Человек 10 лехов уже ворвались в башню и в пару прыжков преодолели разделяющие нас правил от лестницы. Рывок навстречу. И первый противник, обманувшись моей нетвёрдой стойкой, пропускает молниеносный укол в голову. Рывок назад и устремившийся ко мне клинок, следующего за ним бойца, режет воздух. Второй укол. И шпага леха царапает камень на месте, где я был секунду назад, а старье же моего клинка точно впилось в незащищенную плоть под его подбородком. Удар. Я встречаю обрушившуюся слева шпагу сталью наруча. Доспех выдерживает проверку рубкой, но руку я перестаю чувствовать. Атака же противника была столь сильна, что отбросил меня в бок под ноги очередного леха. Это конец. Залп. И занесший надо мной коленок врага прокидывается назад. Вместе с ним падают ещё два врага, прежде чем в расстроившуюся шеренгу врубились мои кирасиры. Крепкие руки поднимают меня на ноги и оттаскивают назад за спины сражающихся. Резкая боль в левом предпрещи пронзает сознание, на мгновение в глазах темнеет. Рука сломана. Они пустили в ход ручные гранаты. Таким темпом они зачистят один этаж за другим. Где же наши? «Господин Торг, кажется, наши пешцы уже на подходе». «Точно? Подведи меня к бойнице». Дружинники помогают мне подойти к узкой щели, смотрящей на площадку перед воротами. В ночной темноте действительно угадываются чертания строй пехоты с высокими устреплёнными к небу пиками. Заметили опасности лехи. Часть их копейщиков строятся за стеной, плотная группа занимает проход между внешними и внутренними вратами. Сейчас бы сбросить на них камней покрупнее да раскалённым маслицам угостить, так эти лентяи не запаслись ничем, будто им ничего не урожало. Какая-то шальная, но по всему видать весьма удачная мысль коснулась моего сознания и тут же пугливо отпрянула. Однако я постарался притянуть ее обратно. Сколько осталось пороха? Чуть менее бочонка, господин. Нужно выводить воинов на верхние ярусы живее. Боль в руке и общая слабость куда-то отступили. Словно окрыленный, я устремился к галерее, туда, где шальная идея может с успехом воплотиться в жизнь. Где порох? Тащить сюда бочонок. Два кирасира послушно выкатывают уцелевший запас Левской стражи. «Выкатите его на середину галереи просыпьте пороховую дорожку. По моей команде подпалите». «Господин, быть может, я все рассчитал. Вперед!» Дружинники выполняют приказ, выкатив бочонок в галерею. Я же внимательно вглядываюсь в бойницу, пытаясь уловить момент, когда подкрепление будет достаточно близко к вратам, чтобы совершить финальный рывок, но в то же время не попадет под каменные обломки. И кажется, этот момент уже довольно близок. «Всем воинам! Наверх на стену! Залп в упор! Отрывайтесь от лехов!» Убедившись, что до сражающихся дошла моя команда и дождавшись дружного залпа самопалов, я сам бросил факел к краю пороховой дорожки, что тут же весело зашипело и заискрилось. «Все бегом на стену!» Увлеченный общим потоком дружинников, я оказываюсь на верхней площадке, а после за крепостным парапетом, прилегающим к надратному укреплению. «Взреев!» Мощный толчок сбил меня с ног. Яркая вспышка пламени в бойницах, чудовищный грохот и каменная галерея словно живает, выгибаясь изнутри. Крупные каменные глыбы разлетаются во все стороны. Однако большая часть постройки осыпается вниз, на построившихся в проходе лехов. «Есть! Рагора!» Боевой клич наших пешцев пронзил повисшую после взрыва тишину. К засыпанному пролому на месте врат устремились первые смельчаки, увлекая за собой все больше и больше воинов. Заняв башню, мы открыли огонь из всех огнестрелов, стараясь нанести противнику максимальный урон. Жуткая гибель товарищей заставила лехов дрогнуть, иначе не объяснишь того, что горст карагорцев сумело потеснить их первую шеренгу и выстроить фалангу. Враг, правда, быстро одумался, обрушился всей мощью на жидкий строй наших копейщиков, но сквозь завал к ним на помощь каждую секунду пробиваются все новые десятки воинов. Как следствие, напор противника на занятые нами башни ослаб, хотя лехи на этот раз атакуют не только снизу вверх от входа в укрепление, но и со стены. Впрочем, горцы неплохо сдерживают их натиск, не подкрепленный залпами огнестрелов и самопалов, а ручные гранаты враг пока не применяет. Возможно, запас, захваченный с собой, на время иссяк. Господин, с нашей стороны стены кто-то поднимается наверх. Что? Кто? Не знаю, господин, может, горцы? Свесившись с карниза, я действительно разглядел три смутных силуэта, крайне медленно поднимающихся наверх. Но движение свое не прекращают. И вот уже один подполз на 10 локтей и различим больше двуручный меч, покоящийся в ножных на спине. Горцы! Давай сюда, мы пом. Ааа! Отчаянный крик обречённого человека, и ближний силуэт пропадает из виду, словно растворившись в ночи. Но, несмотря на очевидную гибель внезапно сорвавшегося собрата, двое уцелевших продолжают свой неторопливый подъём. «Эй, вяжите верёвки из поездных ремней, надо помочь им!» Ближние ко мне бойцы, что расслышали приказ, тут же приступают к его выполнению. «Вяжите крепко! Цена вашей ошибки — жизнь нашего союзника!» Свист, и тяжёлый удар куда-то ниже, и тут же грохот разрыва. Стена под ногами дрогнула, а потом ещё и ещё. Нас начали обстреливать. Следующим залпом накроют площадку. Быстрее! Все на новый участок стены. Очистим его от лехов. Господин, а как же горцы? Подайте веревки, предварительно привяжите их к зубцам. И все вперед. Свист! И новый удар, только не снизу, а чуть впереди. Яркая вспышка взрыва и вторя ей ночь пронзают крики раненых. Быстрее! Вперед! Начинаю бежать ко входу в башню. И тут же как эта неведомая сила поднимает мое тело вверх. Одновременно я словно перестаю его чувствовать. Яркая вспышка. Тьма.